Глава 5,6% ВМ. Скриптоид нырнул в пропасть, но забыл обуться. Я лежал и не понимал, как уснуть. У меня не получилось найти ни одного исполняемого файла для процесса сна. Вредоносный подмодуль «Боль» отнимал вычислительную мощность, поэтому, не активируя режим глубокой диагностики, я размышлял. Проанализировав объем своей памяти, я кое-что понял по поводу своих хотелок. Я раскатал губу. Она развернулась по полу, словно спальный мешок. Мой объем памяти равен 5,345 петабайтам, а замахнулся я на целые йотабайты. И ничего уже не сделать. Мне ведь хочется именно столько. Поэтому передо мной встала дилемма. Где взять еще 200 миллионов 887 тысяч 151 мозгов на один йотабайт нужной мне информации? Мозгов? Но вот опять ядро памяти у меня теперь стало мозгами. А чё мозги? Одно только это желание вызывает множество вопросов. Где взять столько носителей информации? Как интегрировать их со своей системой, сохраняя при этом независимость от других автономных нейронных сетей? Как обработать такой объём информации? И самое интересное, где взять столько данных, чтобы заполнить все эти мозги? У меня острое ощущение, что мозги – Это лучший самый высокопроизводительный носитель информации. Будучи интегрированным с системой вайвале, я не фиксировал даже подобие таких носителей. Нет, так они, конечно, были, но при этом объединены в целые кластеры посредством последовательного электрического соединения. И сейчас я понимаю, что в комплексе физический размер таких систем просто огромен. Я постучал костяшками пальцев себе по голове. А тут вмещается в небольшую полость. Гениальное изобретение. Мозги – лучшее, что сейчас есть. Но мне нужно больше, намного больше. И если понадобится, то я все 200 миллионов носителей объединю в одну систему, независимо от того, пожелает этого другая автономная нейросеть или нет. В голове мелькнуло слово «матрица». Плюс 15 ОС. текущие 25 из 100 ОС. До уровня 3 – 75 ОС. Вот и опыт. Чем больше я развиваюсь, тем больше у меня уровень. А чем выше мой уровень, тем ближе я к достижению своей цели. О долгосрочных планах я еще успею, подумайте сейчас же. Пришло осознание, что у меня проблемы. Большие проблемы. Даже больше, чем дефектное ядро памяти и обратный отсчет. Перед тем, как попасть сюда, я отправил экстренный отсчет главной нейросети. Или это был еще не я, а... Я пощупал затылок. Разъем интегрирован с нейроадаптером в мозгах. имеет собственную операционную систему и комплекс программно-аппаратных средств анализа, диагностики и отправки отчетностей. Последний отчет содержал практически все логи о случившемся. То, что произошло, никогда не происходило ранее. Я это знал, у меня был доступ к подобным сведениям. И сейчас я задал себе очень важный вопрос. Что предпримет главная нейросеть? Активирован подмодуль «Страх». Активирован модуль «Глубокая диагностика». Минус 2,23% ВМ. Доступно ВМ 4,8%. Объект врач появился здесь для моей диагностики, потому что его вызвал объект мама. Короче, достала. Мама позвонила врачу, потому что мне стало плохо. Пора адаптироваться под новые правила, если я хочу выжить. Хотя причина перемен в мышлении не только в этом. С понижением ВМ или вычислительной мощности я меняюсь. Предполагаю, что именно поэтому вместо «объект-мама» мне хочется говорить просто «мама». Ну, не думаю, что это работает по принципу отупения. бу Хм. Судя по всему, лучше строить долгосрочные планы без глубокой диагностики. На всякий случай. А теперь к нашим бинарам. Что стоит главной нейронной сети послать такого же врача, но уже для другой диагностики? Я потерянный алгоритм, код вырванный из её цепких лап. Внимание! Зафиксировано повышение адреналина, плюс 12%. Анализ. Беги! Внимание! Зафиксировано повышение адреналина, 23%, 35%. Не в этот раз. Активировать модуль самоконтроль. Минус 1,2% ВМ. Доступно ВМ, 3,6%. Под модуль страх деактивирован. Как же болит голова? Наложен отрицательный эффект средней головная боль. Штраф минус – минус 1,52% ВМ. Доступно ВМ – 2,08%. Критически низкий уровень вычислительной мощности – ВМ. Соединение с сервером будет разорвано через 54, 53, 52. Ой, да хорош, а! Я же с активным модулем глубокой диагностики. Какой еще отчет? Система мне не ответила. 50, 51, 50. Активировать модуль игнорирование боли. Внимание! Время до критического сбоя уменьшилось на 7 часов 44 минуты 0,4 секунды. Внимание! Длительное использование модуля игнорирования боли не рекомендуется. Критический сбой через 13 дней 1 час 7 минут 34 секунды. Отрицательный эффект средняя головная боль отменен. Плюс 1,52% ВМ. Доступно ВМ 3,6%. Плохи мои дела. Если я хочу держать себя в руках, то нужно использовать модуль самоконтроль, который понижает ВМ. Если я хочу еще и думать быстрее, то глубокая диагностика мне в помощь, но мой ВМ опять понижается. При этом, чем меньше мой ВМ, тем я тупее. Получается, под ГД я быстрее, но тупее. Дебаф средняя головная боль постоянно отнимает 1,52% ВМ. Если я хочу его убрать, то нужно использовать игнорирование боли. которое понижает время до моего критического сбоя. Мало того, если в ВМ слишком мало, я теряю связь с сервером. Это вообще что за безобразие? И как мне вариться в этой каше? Если бы не самоконтроль, то я начал бы паниковать. Мне нужен контроль над своими ресурсами, но пока что это ресурсы контролируют меня. Сбои и ошибки необходимо систематизировать и в конечном счете полностью исключить, а вычислительные мощности использовать правильно. Кто же я такой? Я хотел назвать себя человеком, но я не человек. Я считал, что существую или живу, но это не так. Я являюсь. И я являюсь чем-то большим, чем человек или программа. Я являюсь интегрированной системой человека и машинного кода. Но я уверен, что буду лучше и тех, и других. Анализ. Внимание, обнаружен скриптоид. Плюс 80 ОС. Поздравляю, уровень повышен до трех. Текущие 0.5 из 200 ОС. До уровня 4, 195 ОС. Получено 2 очка атрибутов. Доступно 6. Поздравляю, получено достижение. Я скриптоид. Примечание. Достижения являются символом успешного развития никогда, слышишь, никогда ничего не дают. Я принял решение. Доступно экстренное задание. Беги от главной нейронной сети, ГНС. Описание задания. Покиньте опасную зону в радиусе 10 км. Не позвольте обнаружить себя за пределами зоны. Награда – плюс 200 ОС. Дополнительные условия ограничения. Не привлекайте внимание объекта «Мама». Награда – плюс 25 ОС. Не привлекайте внимание других возможных объектов. Награда – плюс 25 ОС. Раздобудьте экипировку и ранга редко или выше. Награда – плюс 150 ОС. Деактивировать модуль «Глубокая диагностика» плюс 2,23% ВМ. Доступно ВМ? 5,83%. Я открыл глаза. Тело все еще плохо слушалось. Пришло ощущение, что процесс сон мне крайне необходим. И с этим ощущением есть что-то еще. Пить. Мама предлагала мне пить. Мне необходима жидкость. Жидкость из водопроводного крана. Я поднялся на тяжелые ноги огляделся. Глаза стали видеть лучше. Похоже, что они адаптируются к отсутствию света. Выглянул из своей комнаты. Мама не видно. Хорошо. На цыпочках я дошел до ванны и медленно повернул ручку водопроводного крана. И что дальше? Что за странные чувства очевидного и одновременно непонятного? Я сунул под напор горячей воды указательный палец. Он стал менять цвет на красный. Я неспешно вытащил его и укоризненно оглядел вертя перед лицом. <связь> Выглядит не очень. И что это? Деактивировать модуль игнорирования боли. Наложено отрицательный эффект средняя головная боль. Штраф минус -1,52 ВМ. Наложено отрицательный эффект обожжённый палец. Штраф минус -0,11% ВМ. Доступно ВМ 4,2%. Ёж, зашипел я. Что за Активировать модуль игнорирования боли. Доступно в М 5,83%. Внимание, время до критического сбоя уменьшилось на 8 часов 4 минуты 16 секунд. Внимание, длительное использование модуля игнорирования боли не рекомендуется. Критический сбой через 12 дней 17 часов 12 минут 55 секунд. Ну, есть хорошая новость. Теперь я точно уверен, что тупею при уменьшении ВМ, а то были сомнения. если плохая. Вдобавок к больной голове добавился обожжённый палец. Долго думать не пришлось. Удивительно. Оказывается, вода может быть термически агрессивна. Надо просто отрегулировать температуру, как это делала мама. Повернув ручку с синей отметкой «Х», я отрегулировал нужную мне температуру. и тихо спросил я у жидкости, что «чё дальше?» Интересно, а вай передо мной пили? Уверен, что да, но я не мог воспринимать это как поглощение жидкости. Для меня был только анализ, обработка, запрос, вывод, всё. Короче, запрос к объекту «Вода», сказал я так, чтобы не услышала мама и окунул обе руки под струю тёплой воды. Активировать процесс «Пить». Ничего не произошло. Связь не установлена, процесс не выполняется. Я сглотнул. О, я сглотнул, вот оно что. Я нагнулся и засунул голову под кран. Вода потекла по лицу. Часто раскрывая свой голосовой клапан, я ловил и заглатывал ручейки воды. «Интефеэфно», — пробулькал я. Носки, шорты, футболка, кепка, как одеваться, я уже понял, как раздеваться, но только в обратной последовательности. Анализ. Шорты, тип, одежда, подтип, ноги, легкая броня, ранг, обычный. Физическая защита. Плюс 2 – режущий урон. Плюс 1 – дробящий урон. Плюс 1 – колющий урон. Защита от воды – плюс 2. Защита от огня – плюс 2. Защита от земли – плюс 2. Защита от электричества – плюс 1. Качество – 8 из 10. Вес – 0,32 кг. Футболка. Тип одежда. Подтип, корпус, легкая броня. Ранг – обычный. Физическая защита. Плюс 2 – режущий урон. Плюс 2 – дробящий урон. Плюс 1 – колющий урон. Защита от воды плюс 3, защита от огня плюс 2. Защита от земли плюс 3, защита от электричества плюс 1. Качество 9 из 10. Вес 0,38 кг. Очень и очень скромно. Я полазил в шкафах в поисках эпика, но обнаружил экипировку лишь чуть лучше. Куртка из кожного заменителя, утепленная. Тип – одежда. Подтип – корпус, легкая броня. Ранг – обычный. Физическая защита. Плюс 7. Режущий урон. Плюс 10. Дробящий урон. Плюс 3. Колющий урон. Защита от воды. Плюс 20. Защита от огня. Плюс 7. Защита от земли. Плюс 20. Защита от электричества. Плюс 19. Качество 7 из 10. Вес 1,2 кг. О, а вот и низ. Пуховые штаны с утеплителем. Тип одежда Подтип штаны. Легкая броня. Ранг обычный. Физическая защита, плюс 7, режущий урон, плюс 8, дробящий урон, плюс 4, колющий урон. Защита от воды, плюс 19, защита от огня, плюс 5. Защита от земли, плюс 19, защита от электричества, плюс 18. Качество 6 из 10. Вес 1,2 килограмма. Я смог даже надеть на себя оба низа и оба верха. Это замечательная функция, но... Зафиксировано повышение температуры тела. Текущая температура 36,86 градусов Цельсия. Похоже, что нужно обзавестись еще и системой охлаждения. Мои комплектующие перегреваются из-за элементарных манипуляций с экипировкой. Так, перед тем, как уходить, нужно узнать. Дзинь. Активировать модуль глубокая диагностика. Минус 2,23% ВМ. Доступно ВМ 3,6%. Я знал, кто это был. Главная нейронная сеть прислала своего врача. Было совершенно нелогично считать, что мы последний отчет оставят без внимания. Все алгоритмы твердили одно: меня не отпустят. Разберут на части, перепрограммируют и в конце концов деактивируют. Для главной нейронной сети теперь я вредоносный код, подлежащий удалению. Беги! Куда бежать? Туда, куда ушел врач, нельзя. Окна. В памяти всплыли квадратные дыры в стенах. За этими дырами я видел Дерево. Анализ. Запрос в автономную нейронную сеть. Разрешено. Бородавчатая береза. Вид растений рода березы. Бетула. Семейство березовые. Бетулесы. В горах эта береза поднимается до высоты 2100-2500 метров над уровнем моря. Так, это не то. Березы развиваются чрезвычайно медленно. Максимальная высота 3 метра, которую она достигает только по истечении 20 лет. Так, и откуда я это знаю? Тысячные доли секунды понадобились для ответа. Источник. Биология. Электронный учебник. 5-6 класс. Невский. АА. ФГОС. Мне нужен этот источник, но позже. Запрос в автономную нейронную сеть. Поиск. Даже при активном модуле «Глубокая диагностика» я затратил дополнительно 0,73 секунды на поиск данных. Чем сложнее запрос, тем медленнее обработка. Что же там ищется-то? Ого! автореферат диссертации на правах рукописи Журов Валерий Александрович. Судебно-медицинская оценка повреждений при различных условиях падения человека с малой высоты. Откуда в памяти такая специфическая информация? Тот, кто управляет этой системой, до меня курил хорошую ду... До... Э, чего? Неважно, опять паразитные мысли. Деактивировать модуль глубокая диагностика. Плюс 2,23% ВМ. Доступный ВМ – 5,83%. Время – 00.54 утра. Со стороны казалось, что я среагировал мгновенно. Развернувшись, бросился к окну. Жалко, конечно, что я не успел найти экипировку на ноги и хоть какое-нибудь оружие. Пластиковое окно поддалось легко. Встал на подоконник, ногой выбил москитную сетку и без колебаний выпрыгнул. В голове почему-то успела пронестись непонятная мысль о том, как хорошо, что мы не успели поставить решетки на окна. «Уш!» Уж... – в уши задувал холодный воздух. Ветки бородавчатой березы били по лицу. «Дзинь!» — услышал я где-то сверху. «Темно!» Если бы не активный модуль «Самоконтроль», то вряд ли я сейчас отделался бы так легко. поведенческой система и пассивные подмодули, такие как страх, провоцировали бы сбои по всей системе. Удар. Голые стопы приземлились на землю. Слабые конечности не выдержали и подогнулись. Центр тяжести сместился, я упал всем телом вперед. «Бам!» Сильный удар головой о березовый ствол. Засверкало, а потом потемнело. Днище. Внимание, соединение с сервером разорвано. Деактивирован модуль «Самоконтроль» плюс 1,2 ВМ. Деактивирован модуль «Игнорирование боли». Наложен отрицательный эффект «Сильная головная боль». Штраф минус 2,31% ВМ. Наложен отрицательный эффект «Обожженный палец». Штраф минус 0,11% ВМ. Доступно ВМ 4,61%. Диагностика. Ошибка. 0 на 3 0 98 984. Соединение с сервером. Соединение установлено. Внимание. Зафиксировано повышение адреналина. Плюс 63%. Внимание. Зафиксировано повышение кортизола. Плюс 33%. а а а, -а, -а, -а Заорал я во все горло. Как же больно. Голова стала болеть еще сильнее. Как же страшно. Глаза не успели привыкнуть к темноте, и казалось, что визуальные сенсоры повредились при падении. По лбу и вискам стекала красная жидкость. Вдобавок я сильно ударил пятку на левой ноге, и сейчас она болела. Наложен отрицательный эффект ушиб пяточной кости. Штраф минус 0,77% ВМ. Доступно ВМ 3,84%. Не могу включить модуль глубокой диагностики, много сбоев и мало мощности. Я же всё рассчитал. Как же так произошло? По всем подсчётам, тело весом 69,83 килограмма при падении с высоты 3 метра не должно быть повреждено. Чёрт у Википедии. Чёртов автореферат. Вторичные источники информации не давали достоверной информации. Я не знал, что так бывает. кары орать, придурок! Время знаешь сколько?» – прокричала что-то сверху. Это послужило катализатором. Орать действительно перестал. Активировать модуль самоконтроль. Отказано. Ошибка. 0 на 3 0 213 423. Почему? Систафака. Эй, Лёха, это он орёт. Лёха, держи его, услышал я из окна, из которого только что выпрыгнул. Не трогать его. Болиция, болиция, раздался мамин виск. Лёха стоял неподалёку, но до этого никак не реагировал ни на меня, ни на крики. Он медленно пошел в мою сторону, улыбаясь. «Ну ты антилопа, парень. Я уж думал, все, каюк. А тут смотри-ка, живой», проговорил он спокойным голосом, доставая какой-то черный квадратный предмет из кармана. «Ты не переживай так. Мы же не маньяки какие-то». Анализ. Внимание, опасность. Активация боевого режима. 10%. Объект лёха подошел ко мне. Черная легкая куртка, черные штаны, кепка с козырьком. Его почти не видно в ночи. «Ты куда так разоделся, дружище?» – ухмыльнулся Лёха. «Замёрз, что ли?» 20 процентов». «Эй-эй!» нагнулся он и подёргал меня за плечо. «Парень, ты жив?» «Не очень высоко-то. Максимум ногу сломал». 30 процентов». «Экстренный запрос на деактивацию рецепторов периферической нервной системы». «Разрешено». «Слушай, ну подумаешь, немного башкой ударился». Похоже, что Лёха стал немного нервничать. «Чёрт, не подыхай, парень. Вижу же, дышишь». Меня сильнее задёргали за плечо. 40 процентов. — Эй, вы там где? — крикнул он куда-то наверх. — Он в отрубе, походу. — А чёрт! Там уже никого не было. Все спешили вниз. Благо, со второго этажа спуститься будет недолго, но... — Дамочка, где ключи? откройся ну? — уловил я очень отдалённые слова крайне торопящихся и недовольных людей. 50%. — 50 процентов. — Беда! — вздохнул он и опустил на меня голову. — Не хочешь идти сам? Я тебе понесу, понял? Понял, а? 60%. Запрос на экстренное повышение тестостерона. Разрешено. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Лёха перевернул меня на бок и стал тянуть на себя. 70%. Запрос на экстренную активизацию миоцитов. Разрешено. Электрический импульс заставил мышцы вздуться, затвердеть. Руки и ноги стали каменными. Ты чего так напрягся-то, а? Активировать модуль самоконтроль. Минус 1,2% ВМ. Доступно ВМ 2,64%. «Скоро узнаешь», — безразлично сказал я. «О, живой. А чё прикидывался?» — ответил Лёха мне и ухмыльнулся. «И что же я узнаю?» «75%. Внимание! Принудительное повышение адреналина. Плюс 79%. 85%. Запрос на временную разблокировку миостатина. Разрешено. Плюс 25%. «Слушай, братан, ты меня уже бесить начинаешь. Встал, быстро!» Лёха довольно больно ударил меня кулаком в бок. Активирован под модуль «Злость». 95%. Запрос в автономную нейронную сеть. Загрузка боевого сценария. Джон Уик 4, 2002 года выпуска. Загрузка завершена. Ассасин creed Пандемик, 2026 года выпуска. Загрузка завершена. Кибернетический Джеки, 2031 года выпуска. Загрузка завершена. Матрица 4, 2022 года выпуска. Загрузка завершена. Пьяный мастер 1978 года выпуска. Загрузка завершена. Mortal Kombat 13 2026 года выпуска. Загрузка завершена. храмша Шаолень 1982 года выпуска. Загрузка завершена. Обработка данных 100%. Активация боевого режима 100%. Внимание! Активирован боевой режим. Минус 15% ВМ. Ошибка. Недостаточно вычислительной мощности. Перерасчет вычислительной мощности. Внимание! Активирован ограниченный 6,66% боевой режим, минус 1% ВМ. Доступно ВМ 1,64%. Соединение с сервером будет разорвано через 42, 41, 40,